Глава п я т а Юджи пытается отличиться от проблем, создавая Ярангу за домом. Утро следующего дня, после того, как Кевин сообщил Юджи о законном методе входа в город. Также это утро следующего дня, после того, как Юджи заказал Кевину покупку раба. Увидев замученный внешний вид Юджи, Кевин недоуменно спросил у него. «Г-г-г, -го, господин Юджи, что случилось, с вами все в порядке?» «Да, все хорошо». «Все просто отлично!» Вымученным голосом засмеялся Юджи. Как ни посмотри, на его лице сейчас выражение полного поражения, ведь ему пришлось выдержать непростой разговор со своей сестренкой Сакурой. Хотя это и называется разговор, но они только переписывались через скайп. Алиса радостно поприветствовала. «Дядечка Кевин, с добрым утром!» А вот Катару смотрит на Юджи осуждающим взглядом, как бы говоря... «Что посеешь, то и пожнешь. Надо же быть таким идиотом». м э м н ну, о если господин Юджи считает, что все в порядке, то хорошо. Значит, следующий свой приход сюда я привезу с собой людей, животных и товары. Прошу прощения, н а могу ли я в дополнение к этим т р е м вантеристам п р и в е с т и еще двух, своих собственных охранников, которые всегда ранее работали со мной?» Они никому ничего не расскажут, я также не собираюсь им сообщать о пришельце и всем остальном. Они, кстати, занимаются тренировкой этих трех авантюристов, так что им можно верить. Хм, да, я понимаю. Хорошо, как я понимаю, для того, чтобы подать заявку на гражданство первооткрывателя, мне нужно расширить это место еще больше, верно? Хоть Юджи это и беспокоило, но он согласился. Конечно, он большую часть времени проводит дома или на форуме, но ему очень хочется попасть в город, хотя бы разок. Кроме того, текущее состояние удобств а его жизни не самое идеальное. Если что-то вдруг случится с Кевином, то Юджи грозит голодная смерть. В этом случае ему п р и д е т с я либо переходить на п о д н о ж и й кором, либо на поедание монстров, либо отправлять Алису самостоятельно в город за покупками. И даже если с Кевином всё будет хорошо, то если он п р е а с т Юджи, то все опять станет очень неприятно. Кроме того, я хочу стать вашим поручителем, чтобы все прошло как можно более гладко. Осенью я вернусь едой, и товарами и рабом, а в е р е самой зимой отправлюсь в столицу, попрошу начальника нашей компании, в которой я проходил тренировку, чтобы он написал письмо к лорду и мэрии с просьбой предоставить вам гражданство первопроходца. «Думаю, мне удастся скрыть, что это имеет отношение к пришельцу, но, господин Юджи, я бы хотел, чтобы к тому времени, как я вернусь, вы бы приняли решение по поводу того, сообщать всем о том, что вы пришелец или нет». Нагрузив Юджи таким большим количеством сложных вопросов, Кевин завершил свой третий визит и отправился в обратный поход. д о д н Алиса, давай в о з в о д и т ь Ярангу!» Подняв кулак над головой, Юджи прокричал от т е я весь голос. Непонятно, правда, вопль этот признак радости или отчаяния? я д а а л и с а также подняла свой маленький кулачок и последовала за Юджи, которая занялась патрулированием окружающей местности. Во время, когда поблизости находятся Кевин и авантюристы, она всегда находилась рядом с Юджи, или Алисой. Так что с момента ее последнего патруля прошло много времени. «Оф!» Сказала она, как бы говоря, «я тут немного вокруг осмотрюсь», и покинула дом. У ног Юджи находятся остатки деревьев, которые остались после вырубки деревьев в прошлом году. Он выбрал из них самые длинные, тонкие и как можно более прямые. Каждая из них по длине была около четырех метров. Место было выбрано с западной стороны от дома семьи Ходжо, прямо рядом с забором, позади гаража. Хм... «Вот неплохое место без всяких деревьев. Сначала надо выровнять землю». «Выровнять землю? Братик Юджи, а можно Алиса попробует магию? Правда, Алиса не знает, получится у нее или нет». «Да, все нормально, Алиса. Если все получится, то станет намного легче». «Да, Алиса все поняла», — сказала Алиса радостно. Юджи с тоской посмотрел на деревья, стоящие вдали. С тех пор, как он пообщался со своей сестренкой Сакурой, на Юджи... Иногда нападает такая меланхолия. Похоже, он пытается бежать от реальности. Mm -hmm. Mm -hmm. Господин Земля, стань плоским! Алиса подняла обе руки свои вверх, а затем резко ударила ими о Землю. Вокруг нее на два метра Земля выровнялась в уровне. Земля стала ниже где-то сантиметров на пятьдесят, так что, возможно, это одно из проявлений опускания Земли, которое они использовали для выкапывания пней. «Ого, получилось с первого раза! Алиса, ты просто восхитительна!» Юджи потрепал волосы Алисы. В ответ она сказала ему «Братик Юджи, прекрати, а то у меня на голове будет не пойми что». Правда, при этом на лице Алисы была радостная улыбка, но она не сделала никаких попыток убрать свою голову. Похоже, похвала Юджи ей очень понравилась. «Тогда, Алиса, ты сможешь и остальную территорию обработать». «Ага, конечно». Юджи спокойно использует настройки труд детей, но, похоже, тут ничего иного сделать он не мог, ведь он просто передал работу тому, кто может ее сделать лучше. Отлично! Поскольку земля выровнена, подготовка окончена. На п пол о положим листья, которые соберем осенью. Сначала надо установить каркас, поскольку может немного быть опасно. Алиса, подожди, пожалуйста, снаружи, хорошо? Наконец пришел черед Юджи. То, что собралось делать Юджи, называется Ярангой, который придумали Чукчи – люди, проживавшие на севере Сибири. Несколько длинных жердей, которые диагонально закреплены и связаны е друг с другом, к о т о р ы е является каркасом, на который затем натягивается материя, или шкуры животных. Поскольку на вершине конструкции остается небольшое пространство, то оно может использоваться как дымоход для костра, который возводится внутри – Простое жилище для жителей Крайнего Севера. Но они умудряются в нем переживать самые страшные зимы. Структура конструкции похожа чем-то на типу, которую строили индейцы в Америке. Разница только в используемых материалах, которые натягивали на каркас. И еще в том, используется ли огонь только для готовки или еще для обогрева помещения. Самое известное из таких сооружений было, конечно же, монгольская юрта. Но судя по отзывам на форуме, Создание каркаса из досок будет намного более сложным, так что не стоит и пытаться. Поскольку у Юджи нет циркулярной пилы, то сделать доски из деревьев у Юджи не получится. И хотя для Юджи данную юрту перевозить не надо, но обитатели форума почему-то это совершенно не принимали в расчет. Естественно, Юджи ничего этого не понимал. Все, что он знает, это то, что ему сообщили люди на форуме. Юджи вытащил стремянку. которая использовалась для того, чтобы подрезать деревья в саду. Он установил ее на выровненную Алисой землю, и затем залез на нее. Сначала он воткнул три деревянных прута в землю, а затем связал их между собой. Кстати, узел он использовал н е о б ы ч н ы е а тот, который ему показали в интернете. Юджи спустился со стремянки и приставил еще несколько прутов рядом с тремя предыдущими. После того, как он воткнул что-то около д е с я т прутов, он подпер еще... несколькими мелкими прутами, чтобы они не упали. Затем забрался на стремянку и связал их снова между собой. После этого он вытащил синий брезент и натянул его на п р у т ь я л а д н о утепление из листьев или материи оставим на будущее. Надо пока убедиться, что всё это не рухнет нам на голову». «Ура! Эй, Юджи, давай сегодня заночуем внутри». Похоже, я ранго разбудил а у Алисы желание приключений. «Хорошо, Алиса». «Останемся тогда сегодня внутри, которую я будем по очереди стоять на стороже, так что все будет в порядке. Настоящие приключения получаются?» «Ага, ага, приключения, приключения!» Алиса прыгала вокруг, выкрикивая эти слова. Она была девочкой, которая всю жизнь занималась выживанием в этом мире. Но слово о п р и к л ю ч е н и е сразу же сделало ее очень взбудораженной. Юджин настолько сконцентрировался на работе, что его воспоминания о разговоре с Сакурой выветрились у него из головы. Его лицо, которое ранее напоминало лицо человека, который, работая на компанию, получил очередную вылочку за то, что не смог увеличить выручку предприятия, расслабилось. Как будто все прошло и не вернется. Хотя, конечно же, факт того, что он оказался в другом мире, не поменялся. Прошло два часа с того момента, как Юджи начал работать, Даже если учитывать, что закончили они раньше благодаря тому, что Алиса использовала магию Земли, но даже на Земле Ярангу можно сделать меньше, чем за полдня. Насколько же мудрость интернета велика, если даже такой как Юджи может создать такое жилище за столь короткое время?